Глава 1 Они играли в шахматы с Эдгаром Вейдеманисом, когда зазвонил телефон. После третьего звонка включился автоответчик, предложивший оставить свое сообщение, и они услышали взволнованный голос Леонида Кружкова. Они вдвоем с супругой работали в небольшом офисе на проспекте Мира, куда приходили все сообщения и письма для дронга «Извините, что я вас беспокою», — начал Кружков. «Но мне звонили из Лондона и просили о срочной встрече». Дронго продолжал обдумывать свой ход. Он явно проигрывал эту партию своему напарнику. В Эдемане сыграл гораздо сильнее него и выигрывал четыре партии из пяти. Зато в одной из пяти реванш обычно брал дронга Теперь это была явно не пятая партия». И он понимал, что практически потерял все шансы на ничью, но продолжал искать возможный вариант. «Это к тебе», — сказал Вейдеманис, показывая на телефон. «Добрый вечер, Леонид. Что случилось?» — ответил в трубку дронга «Звонил из Лондона ваш знакомый Николас Стайнфилд», — сообщил Кружков. «Он просит у вас встретиться с его другом, который специально для этого прилетел из тель -Авива. Николас Стайнфилд, бывший сотрудник Ми-6, работал в крупной английской инвестиционной компании, и они часто помогали друг другу в сложных ситуациях, когда требовалась срочная помощь. дронга знал, что Стайнфилд никогда не будет звонить по пустякам. Он посмотрел на сидевшего напротив Эдгара Вейдеманиса, и тот молча кивнул. «Оба были достаточно подготовленными профессионалами, чтобы не понимать происходящего». У Стайнфилда был номер мобильного телефона дронга но он позвонил Кружкову. Лишних слов не требовалось. Очевидно, бывший английский разведчик, считая, что их разговор так или иначе могут прослушать, демонстративно позвонил на городской телефон Кружкова, подчеркивая некую отстраненность от этого дела и вместе с тем давая понять своему знакомому, что дело достаточно важное. Фамилию знакомого он назвал — уточнил дронга Нет, но оставил его телефон. Сказал, что вы можете позвонить ему, если захотите. Или самому Стайнфилду. — Нужно было узнать фамилию, — недовольно заметил дронга Хорошо, продиктуй его номер, я сейчас позвоню. Стайнфилд никогда не станет звонить по пустякам. Видимо, важный человек, если сумел выйти на меня через него. К тому же называет его своим другом. Вейдеманис согласно кивнул. «Именно эти слова нужно было произнести по обычному городскому телефону, чтобы их услышали все, кто мог или должен был слышать». «Я тоже так подумал», — согласился Кружков, продиктовав номер. Это был московский мобильный номер МТС. дронга набрал нужные цифры и почти сразу услышал незнакомый голос с сильным еврейским акцентом. «Добрый вечер, господин эксперт!» Я рад, что вы мне позвонили. Добрый вечер. Кто со мной говорит? Это мейр Блехерман. Я прилетел вчера вечером из Тель-Авива и хотел бы с вами встретиться. Кто вам сказал обо мне? Ваша репутация, господин эксперт. Я наводил справки о вас в разных странах. Извините, можно мне называть вас господин дронга Да, меня обычно так и называют. Мне говорили об этом. «Как вы догадались, что позвонил именно я, — уточнил дронга если не знали номера моего городского телефона? Хотя, подождите, я, кажется, понял. Вы купили новую сим-карту на чужое имя специально для того, чтобы переговорить со мной и ждали именно моего звонка. Наши друзья в посольстве специально купили мне сим-карту московского телефона, — подтвердил Блехерман. Вы очень проницательный господин эксперт. «Очень интересно», — произнес дронга — «и достаточно показательно. Где вы хотите со мной увидеться? Где скажете, как вам будет удобно? Я сейчас живу в отеле «Ритц Карлтон» на Тверской. Можете приехать прямо сюда. Вам не кажется, что это слишком гламурное место? Если вам нужен мой совет или помощь, то лучше нам встретиться где-нибудь в другом, более спокойном месте». «Хотя», — задумался Дронго, — «мы можем встретиться в отеле. Так будет даже лучше, чтобы не вызывать ненужных подозрений». «Мне тоже кажется, что нам не обязательно куда-то ехать. Здесь вполне подходящее место, и у меня несколько необычное дело». «Связанное с моей профессией?» — уточнил дронга «Думаю, что да. В таком случае я приеду со своим напарником». «Очень хорошо». Я тоже буду со своим другом. Значит, мы вас ждем. Когда вы сможете к нам приехать?» «Через два часа», — ответил дронга взглянув на часы. «Договорились». «Так, где нас ждут?» — посмотрел на напарника Вейдаманис. «Насколько я понял, в риц Карлтоне». Он там остановился и сказал, что будет со своим другом. «Ждет нас через два часа. Хочешь проверить по интернету, кто это такой?» Или позвонить Стайнфилду, подготовиться к встрече. Отсюда ехать не больше часа, даже с учетом московских пробок. «Иногда я думаю, что ты знаешь меня лучше, чем я сам», — недовольно проворчал Дронго. «Конечно, я хочу проверить информацию и позвонить Стайнфилду в Лондон, прежде чем мы отправимся на встречу». Он понимал, что звонить по городскому и мобильному телефону нельзя, так как их могли прослушать. Именно поэтому сам Стайнфилд позвонил по городскому телефону, давая понять, что ответный звонок должен быть максимально закрытым. Дронго достал один из тех телефонов, которые были зарегистрированы в Европе и которые он редко включал. Подождал, пока телефон найдет сеть интернета, и по скайпу связался с лонтоном «Добрый вечер, господин Стайнфилд!» «Добрый вечер, господин дронга ответил знакомый чуть хрипловатый голос. «Рад вас снова слышать!» «Мне передали вашу просьбу, и я уже перезвонил господину Блехерманова. Он назначил мне встречу в отеле риц Карлтон» и сказал, что приехал со своим другом. «Надеюсь, что это не вы прилетели в Москву с господином Блехерманом?» «Нет!» — рассмеялся Стайнфилд. Как мы, англичане, говорим в таких случаях, он не моя чашка чая. Скорее, ваша, господин эксперт. Хотя и по очень печальному делу. Ему нужны именно вы. Что-то случилось? Да. Два года назад в Москве погибла его дочь, Дана Блехерман. Может, вы помните, был такой взрыв в центре Москвы, когда погибло шестеро немецких туристов из Мюнхена и еще несколько человек. Среди погибших была и его дочь. «Я помню эту трагическую историю», — сказал дронга «Там погибли немцы и, кажется, двое корейцев. Еще писали про двух женщин из Израиля. Нет, там была одна женщина его дочь, а вторая ее просто сопровождала. Но, к сожалению, обе погибли. Было много шума в европейской прессе». Оппозиция в Германии даже использовала этот взрыв в качестве веского аргумента против иммиграционной политики тогдашнего правительства Германии. И правящая коалиция проиграла выборы. Блехерман очень тяжело переживает случившееся. Это была его единственная дочь, поздний ребенок. Столько времени он не может примириться с этим несчастьем. Для него это была настоящая трагедия. «Представляю», — пробормотал дронга — «только не совсем понятно, почему он сейчас прилетел в Москву и хочет со мной увидеться». «Насколько я понял, он хочет, чтобы вы провели повторное частное расследование. Именно поэтому он искал такого специалиста, как вы». дронга изумленно посмотрел на стоявшего рядом Вайдеманиса. Он ожидал любой развязки, но только не такой». Бывший английский разведчик должен был понимать, что это просто нереально. «Извините, господин Стайнфилд, но я не совсем понимаю цель его визита. Если я вас правильно услышал, то прошло уже два года после этой трагедии. Разве в Москве не проводили расследование? По-моему, был даже суд. Хотя, возможно, я и ошибаюсь. Нет, не ошибайтесь Власти быстро провели расследование и вышли на сообщников и организатора преступления. Одного застрелили, другим дали длительные тюремные сроки. Тогда вообще непонятно, о чем идет речь. Он хочет, чтобы вы провели повторное частное расследование, произнес Стайнфилд. Ему кажется, что первое расследование было проведено достаточно небрежно, и он собирается предложить вам провести его еще раз. «Так сказать, частное расследование. Если хотите, перепроверка всех известных фактов». «Как это? Еще раз. Здесь Россия, а не Англия. И я даже не гражданин этой страны, всего лишь иностранец, проживающий в Москве. Причем особо слежу, чтобы не оставаться больше 180 дней и не иметь проблем с налоговыми инспекторами. Но это, конечно, шутка». Я не могу проводить частного расследования. Здесь такое недопустимо, тем более по делам о государственных преступлениях. Мне казалось, что вы тоже должны это сознавать. Я с вами согласен, но он настаивал. Очевидно, у него есть свои мотивы. Насколько я могу судить, ему удалось собрать какие-то дополнительные факты по этому делу. И он искал опытного эксперта, который смог бы провести расследование именно в Москве. «Разумеется, ему рекомендовали вас как лучшего специалиста. И не только потому, что вы действительно лучший, в чем я убежден. Он не может обращаться в государственные структуры или к государственным служащим с просьбой провести повторное расследование. Здесь такое невозможно», – упрямо произнес дронга – «тем более через два года. Вы же профессионал, господин Стайнфилд, и должны понимать, насколько глупо все это выглядит». И тем не менее он настаивает. К тому же мне звонил Иссер Блехерман. Это его младший брат, и он возглавляет Оман в Израиле. Вы понимаете, что я не мог ему отказать? Служба аман была войсковой разведкой Израиля, и иногда интересы британских и израильских спецслужб совпадали. Очевидно, дополнительные факты, собранные мэйром Блехерманом, могли быть очень важными. «Ясно», — сказал дронга — «тогда, конечно, нужно помочь старшему брату. Я почти убежден, что ничего сделать невозможно, но навстречу пойду хотя бы потому, что все это выглядит достаточно неправдоподобно. Младший брат обязан был объяснить, что повторное расследование через два года выглядит просто смешно». Это во-первых. А во-вторых, в России никто не позволит проводить такое расследование, связанное с государственными преступлениями. И, наконец, конкретно мне никто не позволит этим заниматься. Но Блехерман все равно приехал, а его младший брат его не отговорил. Значит, там другие обстоятельства и какие-то новые факты, о которых мы можем не знать». «Предположить, что руководитель Аман ничего не понимает в подобных делах, достаточно глупо». «Это разумная мысль», — сдержанно согласился англичанин. «Поэтому придется ехать навстречу. Кстати, я сейчас подумал, может, Блихерман прилетел сюда со своим братом? Или это слишком наивная мысль?» «Не думаю», — сразу ответил Стайнфилд. «Разведчик такого уровня не стал бы просто так прилетать в Москву, даже ради своего брата и дочери, не говоря уже о том, что, согласно израильским законам, имена руководителей спецслужб являются государственной тайной этой страны. Получается, что я выдал вам государственную тайну», – пошутил он. «Которая есть в интернете», – напомнил Дронго. «Сейчас все секреты можно прочесть в интернете». «Даже как собрать и применить атомную бомбу?» «Ладно, будем считать, что вы меня убедили. Поеду на навстречу». «И учтите, что он очень богатый человек и может оплатить все ваши расходы», — добавил Стайнфилд. «В этом я как раз не сомневался», — ответил дронга Он еще успел посидеть перед компьютером, сделав запрос о случившемся взрыве в Петровском пассаже два года назад И только затем поехал вместе с Эдгаром Вейдеманисом на Тверскую в отель Ритц Карлтон. Сам отель был построен на месте высокой коробки гостиницы бывшего интуриста. В отличие от прежней высотки, новое здание Ритц Карлтона достаточно гармонично вписывалось в общий архитектурный ансамбль Тверской. Дронго вошел в холл отеля вместе с Вейдеманисом, из дивана тут же поднялся мужчина лет 55-ти. Седые волосы, немного отекшее лицо, достаточно плотный, среднего роста, в очках. Он был одет в темно-синий костюм. Дронго обратил внимание, что галстук был повязан американским узлом. Это был Мейер Блехерман. Он шагнул к приехавшим и крепко пожал руку Дронго, пристально вглядываясь в него, словно спрашивал у самого себя, верный ли выбор он сделал. Рядом с ним появился высокий мужчина с армейской выправкой, ростом почти с дронга и Вейдеманниса. У него были коротко остриженные волосы, строгое обветренное лицо с резкими складками вокруг рта, темные глаза. «Гилот Штаркман!» — представил его Блихерман обоим напарникам. «Это мой помощник, который обычно прилетает со мной в Россию. Господин Штаркман хорошо владеет русским языком, «Его отец из Латвии, а мать из Литвы», — пояснил он. «Давайте поднимемся в мой сюит, чтобы поговорить в спокойной обстановке». Все четверо мужчин прошли в кабину лифта. Штаркман приложил карточку-ключ, и кабина плавно поднялась на верхний этаж. В просторном номере Блихермана они уселись за стол друг против друга. От внимания прибывших не укрылся и тот факт, что перед началом разговора Штаркман достал из кармана и положил на стол скрэмблер, блокировавший возможные попытки прослушать их беседу. «Спасибо, что приняли мое приглашение», — начал Блехерман. «Не скрою от вас, что я достаточно долго искал специалиста, который мог бы мне помочь». «У меня были разные претенденты, но я принял решение остановиться именно на вашей кандидатуре. У вас прекрасные рекомендации, и вы достаточно известный эксперт, в том числе и в нашей стране». Он немного помолчал, собираясь с мыслями, затем продолжил. «Два года назад в Москве произошла трагедия. Смертник взорвал себя в Петровском пассаже. Погибло 14 человек». «Среди них шестеро граждан Германии, двое корейцев, несколько граждан России и моя дочь». Блехерман тяжело вздохнул и поправил очки. Было понятно, что ему и теперь, спустя столько лет, тяжело говорить об этом. «Она погибла», — выдавил он. «Ей было только 22 года. Мы с женой ждали целых восемь лет, пока Бог послал нам эту девочку. Восемь лет». А потом было двадцать два года беспрерывного счастья. И все закончилось, когда какой-то мерзавец вошел в этот пассаж и взорвал себя вместе с остальными. Было видно, как тяжело ему даже говорить об этом. Штаркман поднялся, налил в стакан минеральной воды и протянул его Блихерману. Тот залпом выпил, кивком поблагодарил и спросил у гостей. «Что-нибудь будете пить? Может, чай или кофе?» «А может, виски или вино?» «Спасибо, ничего не нужно. Если можно, продолжайте рассказывать. Я понимаю, как вам тяжело», – мягко проговорил дронга «Очень тяжело», – согласился Блехерман. «Я тогда приехал в Россию и только спустя месяц получил разрешение увезти тело моей девочки на родину. Моя супруга до сих пор не может прийти в себя и сейчас находится в швейцарской клинике». У нее большие проблемы с сердцем. Он вздохнул, снова поправил очки. Человек не может смириться с такой потерей, тем более обидной и страшной, когда она происходит внезапно. Мы не пускали нашу Дану даже в приграничные районы, которые подвергались обстрелу со стороны Хамас, а оказалось, что ей суждено было погибнуть именно здесь. Она ведь приехала сюда, чтобы увидеть место, где мы познакомились с ее матерью. Это было более 30 лет назад. Мать рассказывала потом Дане, как вышла из ЦУМа, проходя дальше по Петровке. А я двигался с другой стороны. И мы как раз там и встретились. Это было наше самое любимое место в городе, которое стало самым страшным местом для нас. Так иногда бывает в жизни. С тех пор я несколько раз прилетал в Москву. Был на судебном процессе, когда судили этих мерзавцев. Смертник взорвал себя сам и очень надеюсь, что он сейчас в аду Организатора и пособника арестовали Еще одного пристрелили при задержании Говорят, что он оказал сопротивление Организатор получил 22 года, второй 14 лет Оба сидят в колониях Приговор был обжалован Их адвокаты подали апелляции, но Верховный суд их отклонил «Странно, что таким нелюдям назначают государственных адвокатов, как будто их участие в преступлении не доказано. Но, видимо, везде сначала думают об убийцах, а только потом об их жертвах. Сейчас в моде гуманизм, в том числе и к преступникам». Блехерман непроизвольно сжал кулак, побагровел, шумно задышал, но усилием воли взял себя в руки и продолжил. «Мне важно, чтобы нашелся человек, который возьмется за проверку всех фактов, уже известных следствию и суду, и вынесет свое заключение». «Это невозможно», – мягко возразил дронга «Прошло много времени. Свидетели, даже если таковые найдутся, уже многое не смогут вспомнить. Никто не разрешит вторично проводить расследование. А самое главное, что суд уже осудил всех, кто был причастен к этому преступлению». «У меня появились некоторые сомнения», — покачал головы Блехерман. «Все это время мы собирали факты, которые могли нас заинтересовать, и теперь считаем, что необходимо все проверить еще раз. Возможно, там были еще другие люди, которые сумели уйти от наказания. А самое неприятное, что в организации взрыва обвинили только одного человека, того самого, который получил 22 года тюрьмы». «Но ведь кто-то отдавал ему деньги, взрывчатку, обеспечивал нужными связями, людьми, материалами. Это не тот человек, на котором может замкнуться цепь. Нужно было продолжить поиски, но их остановили». «Кто вел дело?» «Следователь по особо важным делам Поляков, Глеб Юрьевич Поляков. Пока шло расследование, я дважды с ним встречался». После того, как дело было передано в суд, он отказался со мной разговаривать и формально был прав. Следствие закончилось, и теперь всё решал суд. Но фактически это было не совсем так, вернее, совсем не так. Поэтому я приехал сюда и нашел вас, чтобы попытаться проверить некоторые факты. — Я меньше всего подхожу на эту роль, — пробормотал дронга Вам лучше поискать среди бывших сотрудников Следственного комитета, учитывая их связи и возможности. — Прошло много времени, — неожиданно произнес Блехерман. — И я понимаю, что можно не найти никаких концов, но мне вас рекомендовали как отличного специалиста, который буквально творит чудеса. — Есть еще несколько факторов, которые не позволяют мне обращаться к сотрудникам государственных органов, даже бывшим. — Боитесь, что бывший сотрудник может оказаться под влиянием своих руководителей, которые просто не допустят никаких утечек информации, — заметил дронга И это тоже немаловажный факт, — согласился Блехерманн. Затем хотите найти человека, который сумеет войти в контакт с возможными пособниками организаторов этого взрыва? А это должен быть мусульманин. Я прав? Если вы все знаете, то зачем спрашиваете? Конечно, да. Я искал именно такого человека. Не скрою, я бы хотел, чтобы вы нашли любую возможную зацепку. Если хотите, это моя личная месть тем, кто сотворил подобное несчастье. Я все понимаю, осознаю, насколько велико ваше горе. Понимаю, как сложно сейчас вашей супруге. Но прошло два года. Многие детали просто стираются из памяти, независимо от желаний или возможностей свидетелей. «Моя супруга тяжело больна», — перебил дронга Блехерман. «Врачи делают все, что возможно, но после случившегося...» «Вы знаете, что означает на иврите имя Дана?» «Знаю», – мрачно ответил дронга «От библейского, Даниил, что означает «Бог мой судья»?» «Есть еще одно значение имени Дана. Оно означает «дарованное» или «данное Богом». Но мы потеряли нашу девочку. Кто-то решил, что может таким образом лишить нас всего. И поэтому мы два года собирали всевозможные материалы по крупицам. По деталям. Нужно было учитывать и общую обстановку, и невозможность нашего параллельного расследования. Но теперь у нас появились некоторые факты, поэтому я решил обратиться к вам. Мне нужна ваша помощь, господин эксперт, и я прошу вас начать повторное расследование». «Это невозможно», — снова попытался объяснить дронга Но Блехерман опять его перебил. «Один миллион долларов наличными». «Дело не в деньгах. Никто не позволит нам проводить повторное расследование, когда есть решение суда». «Два миллиона. Подождите, я говорю так не из-за денег. Я не торгуюсь с вами. Просто пытаюсь объяснить, что я далеко не волшебник». «Три миллиона. Хватит. Даже если вы дадите сто миллионов, ничего не изменится». Успокойтесь и не дергайтесь, я просмотрю ваши материалы и попытаюсь что-то понять, если возможно. — Да, — согласился Блейхерман, — посмотрите, аванс я вам переведу на расходы и постарайтесь что-нибудь придумать. Про вас ходит столько разных легенд, и я очень хочу, чтобы хотя бы часть из них оказалась правдой. Дронго переглянулся с доманисом и тот незаметно пожал плечами. Подобной авантюры еще не было в их совместных расследованиях. «Мы не даем окончательного согласия», — сказал, наконец, эксперт, — «но ваши материалы готовы просмотреть». Блехерман взглянул на своего помощника. Тот поднялся и вышел в соседнюю комнату. Очевидно, стал кому-то звонить, тихо переговариваясь. «Господин Штаркман может ознакомить вас с ними», — сообщил Блехерман. «Хочу вам сказать, что я завтра улетаю в Тель-Авив, а он останется в Москве для связи со мной и с вами. Эти материалы находятся в нашем посольстве и сейчас привезут флешку, на которой есть вся информация». «Очень предусмотрительно», — заметил дронга «Оттуда их будет сложно выкрасть». «Он сидит внизу и сейчас поднимется», — сообщил вернувшийся в комнату Штаркман. По-русски он говорил с очень сильным еврейским акцентом, характерным для людей, долгие годы проживающих в Израиле. «Информацию нельзя подключать к компьютерам, которые находятся в сети интернета», — предупредил он. «Вы должны просмотреть всю информацию на компьютере, не связанном с общими линиями. У вас наверняка есть такой независимый компьютер». «Найду», — заверил его дронга «Хотя не сомневаюсь, что вы сделали копии со всех документов». «Вы можете их забрать», — согласился Блехерман. «Но постарайтесь прочесть их до завтра. А утром господин Штаркман встретится с вами для беседы, чтобы узнать ваши впечатления. И, надеюсь, получить окончательное согласие на нашу совместную работу». «Тогда лучше будет, если он приедет к нам», — предложил дронга Здесь слишком известное место. Я могу дать адрес нашего офиса на проспекте Мира. Мы знаем, — сказал Блехерман. Завтра утром господин Штаркман будет у вас. Я надеюсь, что вы сможете мне помочь. Очень надеюсь, господин дронга Интерлюдия. В просторном кабинете их было двое. Хозяин кабинета, 52-летний генерал, Алексей Федорович Богдановский. Почти всю свою жизнь он проработал в органах государственной безопасности, поступив на службу еще в Советском Союзе. Напротив сидел полковник Кирилл Савченко, только недавно утвержденный руководителем специального подразделения по проведению особо секретных операций. Ему было 43 года, и он имел обыкновенное стертое лицо. какое бывает у профессиональных топтунов и наблюдателей, чтобы не бросаться в глаза. При этом Богдановский прекрасно знал, что коэффициент интеллекта его подчиненного зашкаливает. И этот коэффициент был гораздо выше уровнем не только всех остальных руководителей управления, но и самого генерала, о чем тот подсознательно всегда помнил. О подразделении «С» никогда не упоминали в официальных документах, и даже многие сотрудники Федеральной службы безопасности не подозревали о его существовании. — Значит, они встретились, — мрачно подвел итог Богдановский. — Да, — кивнул Савченко, — встретились. Сегодня в отеле «Ритц Карлтон» в номере самого мэра Блехермана. — Разговор записали? — Конечно. Мы понимали, что израильтяне могут включить скремблеры или скеллеры, поэтому заранее установили камеры видеонаблюдения и нашу технику, позволяющую напрямую записывать информацию по вибрации оконных рам. Запись передали нашим аналитикам. Они сейчас над ней работают. Эти две пары не могли обменяться в кабине лифта какой-нибудь информацией. Там тоже была установлена камера. Они молчали, пока поднимались. «Хорошо», — удовлетворенно кивнул Богдановский. «Теперь давайте снова, и все по порядку». «Мы обратили внимание, что сотрудники израильского посольства проявляют повышенный интерес к событиям двухлетней давности, когда погибла их гражданка Дана Блехерман. Сначала мы связывали этот интерес конкретно с погибшей». Но затем наши аналитики обратили внимание на слишком откровенную заинтересованность в сборе различных материалов. Блехерман приезжал сюда уже три раза, и каждый раз с ним прилетал Гилот Штаркман. После отмены виз они могут приезжать столько, сколько хотят. Но Штаркман тоже вызвал у нас интерес, и мы выяснили, что он майор военной контрразведки Израиля Шабак. который работал в Турции, арабских странах и на Украине. — А сейчас он прилетает сюда в качестве помощника Блехермана, — уточнил генерал. — Во всяком случае, его так и представляют. Но мы проверили. Штаркман действительно вышел в отставку сразу после тяжелого ранения. Последние два визита... Мы пытались контролировать их передвижение и постепенно вычислили, что Блехерман и его помощник начинают задавать ненужные и часто очень опасные вопросы, на которые пока не могут найти ответа, но они его ищут. И, конечно, сведения об обоих осужденных, которые были приговорены к длительным срокам тюремного заключения, тоже интересовали Блехермана и Штаркмана. «Вы понимаете, полковник?» «Насколько все серьезно?» – спросил Богдановский. «Это тот самый случай, когда мы не имеем права выпустить развитие ситуации из-под нашего контроля. Все более чем серьезно. Завтра утром я должен доложить о наших предложениях». «Я все понимаю», – кивнул Савченко. «Мы продолжаем работать, но необходимо собрать более полную информацию об их намерениях. Сейчас уже понятно, что Блехерману удалось получить некоторые факты, которые он считает важными и неизвестными нашим правоохранительным органам. Поэтому он обратился к частному эксперту с просьбой разобраться и дать свое заключение. Со стороны это выглядит именно так. А не со стороны. Если копнуть глубже, они могли собрать любые факты. Младший брат мейера Блехерман руководит армейской разведкой Израиля. «Конечно, это не Моссад, но и Оман очень компетентная и серьезная служба, имеющая очень хорошо налаженные связи в соседних государствах. В том числе и в Турции», – вставил генерал. «В первую очередь», – согласился Савченко. «Поэтому есть определенные опасения, что Блехерману удалось получить другие сведения». «А этот дронга насколько я помню, его считали одним из лучших экспертов еще тогда, когда я только начинал здесь работать. Хотя он не намного старше меня. Вы полагаете, что он не представляет опасности? Мы не хотим делать никаких выводов, пока не получим более полную информацию». Но вчера дронга и Блехерман разговаривали друг с другом по мобильному телефону, который был специально приобретен сотрудниками израильского посольства и выдан Блехерману. Мы сразу поставили его на прослушку. Этот разговор тоже записали? И тоже сейчас анализируем. Неплохо. Что дальше? Сразу после разговора с Блехерманом Дронго позвонил кому-то в Лондон по скайпу. Подключиться не удалось. У этого эксперта в квартире установлена хорошая аппаратура, а телефон был зарегистрирован где-то в Европе. Но мы сейчас пытаемся все проверить. Завтра наши техники обещали дать более точную информацию. Если мы собираемся взять под плотный контроль этого эксперта, то нам нужно установить свою аппаратуру и у него дома. Мы тоже об этом подумали. Но над ним живет австрийский дипломат, и наши сотрудники не смогут туда войти. Внизу в доме постоянно работает служба консьержа и охрана, установлены камеры. Но под ним живет известный художник, который часто отсутствует. Сейчас пытаемся выйти на его сестру, чтобы попасть в эту квартиру и подключить нашу аппаратуру с выходом на верхний этаж. Если получится... Попытаемся установить аппаратуру по всему периметру дома. Постарайтесь как можно быстрее разобраться с сестрой этого соседа-художника. У нас совсем нет времени. Вы сумели подключиться к его компьютеру? Наши технические службы сейчас работают. В конце встречи Штаркман передал им материалы, записанные на флешку. Оказывается, сотрудник израильского посольства все это время находился в отеле. Видимо, все было просчитано заранее. «Израильские спецслужбы всегда отличались особым профессионализмом», напомнил генерал. «И, конечно, подключиться к компьютеру Дронго вы не смогли». Он использовал аппарат, не включенный в общую сеть, чтобы просмотреть всю информацию. «Это вас не оправдывает. Завтра Штаркман встречается с этой парочкой. Что с их офисом, вы уже разобрались?» Там тоже установлена аппаратура. Мы уже работаем. В соседнем помещении туристическая компания, которую на два месяца переведут в другой офис. Мы уже договорились. И наши специалисты задействуют все возможности, чтобы услышать завтрашний разговор. Во всяком случае, они будут работать всю ночь и к утру обещают закончить. Надеюсь, там нет охраны или службы консьержа? Нет. Без тени улыбки ответил Савченко. «Мы могли бы задержать дронга по дороге домой и под любым предлогом снять копии всех документов. Но наши аналитики считают, что это опасно. Никто не поверил бы в случайность такого задержания. Ни сам Дронго со своим напарником, ни Штаркман и его израильские друзья». Поэтому будет лучше, если мы займем выжидательную позицию и узнаем, о чем они будут говорить завтра утром. Вы обязаны узнать содержимое флешки. Понять, какую дополнительную информацию могли собрать израильтяне. Если не сможете, то пойдите на задержание Дронга, даже рискуя себя обнаружить. Мы попытаемся завтра все уточнить во время разговора Дронга со Штаркманом. Вы должны помнить, Савченко, что речь идет не просто о государственной безопасности. Речь идет о престиже нашей страны, о престиже нашей службы, вообще о нашей дальнейшей работе. Это не тот случай, когда мы можем позволить себе расслабиться. За операцию будете отвечать лично вы. С этого момента вы должны знать и слышать каждый шаг, каждое движение, каждое слово оставшегося в Москве Гилада Штаркмана и этой парочки экспертов. Запомните это, полковник.